Метро сомневался, что Варен позаботился о них, но уважал бдительность информационной полиции. Он прополз несколько метров, улегся на землю и стал ждать. Лоб его покрылся бисеринками пота. Между двух травинок он видел впереди светлую стену одноэтажного дома. Варен жил в одиночестве. Это была столь редкая привилегия в век перенаселения, что Метро, которому приходилось делить свою комнатку с еще двумя соседями по норме, Трое в восьми зашипел от ярости. Его взгляд на мгновение затуманился, и он увидел вместо города жаркую пустыню. Если его схватят, придется отправиться именно туда, чтобы сажать салат в Сахари или Калахари, поливая его своим потом. Хотя могли и сослать собирать водоросли на 500 пятисотметровой глубине, в вечно черном безмолвии.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 Он поднял глаза и различил длинные темные полосы, разделенные светлыми промежутками, уставленные книгами полки на стене. Торгуя метроприобрелку и какие понятия о культуре. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять, за кожаными или картонными переплетами прятались не только фотороманы, которыми разрешалось владеть по закону. Удивленно разинув рот, он принялся вертеть в пальцах тоненький цилиндрик фонаря. «Книги!»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 Вся память мира пряталась в тесно свитых спиралях тысяч километров пленки с такой плотной записью, что она могла быть прочитана только сложнейшими приборами. Скорее всего, во всем информатории не было ни одной настоящей книги. Раздался далекий щелчок, и по экрану побежали световые волны.